голова 24 резонанс и диссонанс я отпустил бесполезную рацию и выстрелил в ближайшую тварь которая уже начала генерировать свои вибрационные волны уже зная что в голову стрелять бесполезно даже бронебойными я выстрелил в руку и совершенно внезапно это дало эффект тварь уже прекратила дрожь и с ее ладоней срывалась волна дрожащего воздуха направленная в мою сторону И ровно в эту секунду в одну из рук ударила обычная, даже не пронебойная пуля, заставляя руку немного дергаться, отклоняясь от идеальной прямой параллельной линии второй руки. И волна дрожащего воздуха оборвалась, так и не дотянувшись до меня. Зато задрожала сама тварь. Руки, до того вибрировавшие в унисон, будучи отклоненными от параллельных прямых, пошли в диссонанс, и с каждой секундой этот диссонанс усиливался. Я не успел сосчитать и до пяти, а руки противника уже ходили ходуном, как лопасти двух ветряных мельниц, развернутых друг другу задними стенками. Еще чуть-чуть, и они, кроме шуток, начнут описывать полные круги. Но этого не произошло. Просто не успело произойти. Раньше, чем киборг превратился в дурной косплей на взбесившийся вертолет, дрожь с рук передалась на все тело, усилилась, вовлекаясь в конечности и суставы, и, наконец... Все достигло своего апогея, места соединения плоти и металла дали слабину. Продолжая вибрировать, отчего куски того и того разлетались далеко в стороны, заляпывая окружение голубыми брызгами, киборг разлетелся на кучу фрагментов, как будто взорвался изнутри. Вот только никакого пламени от этого взрыва не было. Зато теперь мне стало понятно, как с ними бороться. Эти твари управляют вибрацией, и две руки используют для того, чтобы волна, которой они атакуют, резонировала удваивая свою разрушительную мощь. И стоит хоть чуть-чуть что-то поменять в этой схеме, и никакого резонанса не будет, а будет наоборот диссонанс, который ударит по самому атакующему. Окрыленный открытием, я перезарядил дробовик и пернулся к еще одному киборгу, который тоже направил на меня свои грабли и задрожал, готовясь атаковать. Выстрел, и с ним происходит все точно то же самое, что и с первым. Несколько секунд усиливающейся дрожи а потом беспламенный взрыв и дождь из голубых обломков нам на головы. Я повернулся к новым противникам, и тут меня ждал неприятный сюрприз. Сразу четыре твари готовились атаковать меня, причем одновременно. Я просто не успею подстрелить всех, чисто физически не успею. У меня банальный дробовик не способен так быстро стрелять. Но, к счастью, я и не один. Йока, дрожь! Как же хорошо, что Йока быстро соображает. Не иначе тренировки Покиндо помогли с развитием этого навыка. Я еще не договорил, а мимо меня, чуть не зацепив правую ногу, протянулась полоса взрытого асфальта. Йока даже не стала тратить и секунды на то, чтобы сообщить, что поняла меня. Она просто ударила по земле, посылая вперед волну своего навыка. Споротый асфальт добрался до киборгов и подбросил их в воздух, будто под ногами у каждого сработала мощная пружина. Трое из четырех к тому моменту. Уже успели выстрелить волной вибрации, поэтому их тут же в воздухе начало колбасить и крутить, мотыляя во все стороны разом, словно их казнили в средневековом стиле, разрывая лошадьми на куски а четвертый, а четвертый выстрелить не успел. И сейчас он, единственный из всех, не дергался, а спокойно завис в воздухе, нагло ожидая, когда под ногами снова кажется земля, и он сможет закончить свое черное дело. Но даже этого ему было не суждено сделать. С тихим звоном в головном бугре киборга появилось крошечное сквозное отверстие, а потом откуда-то сзади раздался хлопок выстрела. «Скучали?» Запыхавшись, проскрипел в рации Сэм. «Не отвечайте, я знаю, что скучали». «Твою мать!» Только и нашел, что сказать я, чтобы не обрушить на него поток мата. «Ты что думал, я тут уснул? Или запятисотился, что ли? На меня тут какой-то новый зомби напал, невидимый» чуть ногу мне не отгрыз». «Видели мы твоего зомбака?» — ответил я, не сводя взглядов последнего приближающегося киборга. «Ну, не твоего, но такого же. Да, они реально становятся, если не невидимыми, то очень близко к тому. Короче, впредь не зевай, и патроны больше не трать. Я уже научился с ними справляться. Оставь пару выстрелов на то, чтобы прикрыть нас внутри здания через окна». «Отлично. А то у меня их как раз не густо», — ответил Сэм. «Кстати, «В окне третьего этажа движение. Отработать?» «Не вздумай. Это выжившие, скорее всего». Поспешил остановить его я. «Это мы!» Раздался в рации голос Камилы. «Не стреляйте. Это мы на третьем этаже». «Ждите, мы скоро будем. Конец связи». Я отпустил кнопку рации и выстрелил в последнего киборга, который как раз скинул свои грабли, чтобы выстрелить в нас волной вибрации. «Вот, казалось бы...» Столько собратьев перед ним пали смерти глупых во время аналогичных действий, а он все туда же. Некоторых жизнь ничему не учит, даже на очевидных чужих примерах. Покончив с последней тварью, я быстро набил магазин новыми патронами на ощупь, одновременно крутя головой по сторонам. Киборгов больше не было видно, как и невидимых адаптантов. Но это как раз порядки вещей. Я надеялся, что хотя бы взор подсветит мне их, если вдруг они снова нападут но никого не было видно. Возможно, они опасались нападать в открытую, когда мы готовы дать отпор. Это не то, что из-под тяжка набрасываться, когда добыча или занята сражением с другим, более сильным противником. Или тем более ограничивать себе поле зрения до критического минимума наглазником оптического прицела. А для открытого нападения эти тащамбы слишком дохлые, что на вид, что по факту. Кстати, о тащамбах. Уничтожен адаптант. Свет. Уровень 12. Получено сто двадцать единиц опыта. И что, это все? А где же опыт скиборгов? Да и не только опыт, а еще и добыча. Где они? Ни хрена нет ничего. Ни единой коробки с них не выпало. Только с адаптантой есть добыча. Сэм, я взялся за рацию. Тебе за твою невидимку дали опыт? Ага, сто двадцать. Моментально отозвался Сэм. А коробка есть? Да, что? Да так. «Ничего. Я подождал еще несколько секунд, но никаких больше системных сообщений так и не вылезло. Если бы не опыт с адаптанта, я бы решил, что система не посылает сообщений, потому что бой еще не окончен. А сейчас и вовсе хрен знает, что думать. Странные они эти, киборги. Мало того, что они не определялись ревизией нормально, мало того, что они поначалу вели себя так, будто не знали, что с нами делать, и проявили агрессию лишь только после того, как я пристрелил адаптанта». Так теперь еще никакого профита их уничтожения не наблюдается. Я перевел взгляд на Йоко, которая тоже усиленно мониторила обстановку, сжимая меч обеими ладонями. На первый взгляд, контакт с тварями никакого повреждения ему не нанес. Но теперь становилось понятно, почему вообще она его выронила. Попробую держать в руках вибрирующие на такой частоте и с такой амплитудой метровый кусок стали. Все кости из предназначенных им природой суставов повылетают. Закончив с магазином и убедившись, что невидимых, не невидимых противников рядом больше нет, я кивнул Йоки. «Мы заходим». «Готово?» Азиатка кивнула, и мы двинулись через двор ко входу в помещение радиостанции. Железные двери были распахнуты настежь, да еще и покорежно так, словно их взорвали. Ну или подвергли воздействию очень мощной вибрации, что вероятнее. На первом этаже царил настоящий хаос. Все, что только могло быть разрушено, было разрушено. Деревянные столы, стулья и шкафы раскрошены на крошечные щепки, такие тонкие, что их впору вместо зубочисток использовать. Металлические конструкции изогнуты в самых причудливых формах, а где-то и вовсе сломаны пополам, и все это ровным слоем покрывает белый липкий порошок изваляющихся то тут, то там порванных огнетушителей. Киборги явно повеселились тут на славу, разрушив все, что только поддавалось разрушению, поэтому мы сразу направились к лестнице на второй этаж. Лестничную клетку между первым и вторым перекрывала баррикада, наваленная всего подряд, из столов, стульев, шкафов, и даже один диван затесался. Еще несколько предметов мебели валялись ниже по лестнице, то ли не удержались в общей куче, то ли киборги пытались пробиться через баррикаду своей вибрацией но добились лишь того, что несколько тяжелых объектов покатились вниз, как камни, шибая все на своем пути. Пролезть через баррикаду было возможно, но очень и очень трудно, поэтому я велел Йокке отойти обратно за поворот лестницы, а сам нацелил взгляд на проем размером с две моих головы между стенкой шкафа и столешницей и активировал скачок. Навык сработал точно так, как я и предполагал. Я оказался не просто позади баррикады, но еще и выше по лестнице а не под ней, и уж тем более, не срошимся с ней. Каким бы образом эта телепортация не обеспечивалась, на каких законах физики она бы не базировалась, но, как и прочие навыки, сделана она была для того, чтобы ее могли использовать максимально тупые существа в максимально сложной и опасной боевой обстановке. Чтобы у них не возникало нужды просчитывать точку своего появления и раздумывать над тем, как бы не оказаться внутри стены. Скачок просто не позволит этому случиться. Раскачав несколько предметов мебели в баррикаде, я врушил их вниз по лестнице, после чего помог Йоке перебраться в получившуюся брешь, и мы продолжили свой путь по лестнице. Второй этаж был уже целее, чем первый, хоть и закономерно лишен почти всей мебели, которая осталась на лестнице, но смотреть тут все равно было нечего, и мы почти сразу, лишь убедившись, что на этаже никого нет, отправились на третий. Между вторым и третьим тоже была баррикада, но мы уже отработанным способом преодолели ее и наконец вошли на уровень третьего этажа. Я держал на изготовку дробовик Йоко-Меч, и в таком виде мы пошли осматривать помещение, готовые атаковать при первых же признаках агрессии. Но это все оказалось лишним, буквально в первой же большой комнате, посередине которой стоял огромный, составленный из нескольких стол, заваленный бумагами и опутанный проводами, тянущимися к нескольким микрофонам, нашлись выжившие. Несколько мужчин, от совсем еще юноши лет 18, до пенсионера лет 60, и одна женщина, длинноволосая блондинка, заплетенными в косичку волосами. Они редком выстроились возле дальней от входа стены, словно боялись, что в комнату вместо нас войдет кто-то другой, и пытались обеспечить побольше расстояния между собой и нами. Вот только стояли они прямо напротив окна, И я уверен Сэму, отлично были видны их спины. «Камила?» — спросил я, не опуская дробовик, но и не целясь в людей напрямую. «Фаст?» — полувопросительно ответила блондинка. «А ты?» — Ека! коротко ответила азиатка. «Вас двое?» — удивилась Камила. «Третий нас прикрывает!» — ответил я. Чтобы одновременно ответить на невысказанный вопрос и при этом дать понять что если они задумали что-то нехорошее, то лучше этого не делать. «Ясно», — кивнула Камила. «Там внизу». «Как?» «Все сдохли», — коротко ответил я. путь свободен». «Вы что, убили их?» — ахнула Камила. «Всех?» «Он и не на такое способен», — усмехнулась Йока. «Да мы, знаете ли, все нелакомшиты». «Верю, верю», — быстро сказала Камила. Наконец-то мы сможем выйти хотя бы за водой. У меня есть идея получше. Я покачал головой. Как насчет присоединиться к нам? У нас есть большая территория и надежное убежище. И никаких тварей-киборгов под боком, что самое приятное. У нас их тоже поначалу не было. Камила покачала головой. Так что не говори, Гоп. В любом случае, у нас там ситуация лучше, чем на вашей этой задрипанной радиостанции. Я ввел рукой вокруг себя. «Мы, конечно, можем оставить вас тут и уйти, но, боюсь, уже завтра я снова услышу вас в эфире с просьбой о помощи». «Он прав». Внезапно подал голос енец, прячущийся за остальными ежеминутно морщащийся будто от боли. «Я думаю, нам лучше пойти с ними». «Ага, это ты, что ли, сломанный ногой?» Я ткнул в него пальцем. «Сейчас исправим». Я достал из инвентаря один из бустеров регенерации. И кинул ему по воздуху. В Кали, истылишься моментально. Откуда нам знать, что это не яд какой-нибудь? Прищурился пенсионер. Да ниоткуда? Я пожал плечами. Но если бы я хотел вас убить, что мне мешало это сделать, едва только я зашел в комнату. У меня полный магазин патронов, а моей подруге меч. У вас же нет вообще никакого оружия. Логично. Юнец и передел пенсионера с ответом. А еще проще им было вообще не приходить и дать нам тут умереть от голода и жажды». Договорив, он воткнул Бустер себе в ногу и через мгновение повалился на пол от жуткой боли. «Надо думать, насколько ему было плохо, если сейчас у него кость должна сама по себе вставать на место и ускоренно срастаться». «Вы...» Камила бросила на меня яростный взгляд. «Спокойно». Я поднял ладонь. «Ожидайте». И через несколько секунд юнец перестал дергаться и поднялся на ноги, как ни в чем не бывало выдохнул он собрав глаза в кучу ну и забористая дрянь не то слово я усмехнулся так что скажете вы с нами уговаривать не буду я определенно юнец поднял руку я кстати котлас остальные тоже по очереди назвали свои позывные включая пенсионера который представился петровичем и заверили нас в том что согласны присоединиться к нам Я дал им две минуты на то, чтобы собрать то, что нужно собрать, хотя вряд ли тут вообще были такие вещи. И мы выдвинулись в обратный путь, по пути прихватив Сэма. Он был, как обычно, весел и бодр, разве что на одну ногу прихрамывал. Но там даже раны не было, наверное, просто синяк. Обратный путь мы преодолели без приключений и даже смогли быстренько наведаться в туристический магазин по пути и прихватить, сколько смогли, первых попавшихся под руку спальников. Казармы казармами, кровати кроватями, а накрываться тоже чем-то надо, и спальники для этого подходят как нельзя лучше. На территории военной части было тихо. Ворота между двумя половинами были откачаны в сторону и так и брошены, а из административного здания не раздавалось ни звука. «Настя, Кобра, Полина!» Позвал я, не заходя внутрь, но никто так не ответил и уж тем более не вышел нас встречать. Даже Насти не было возле ее грядок. Йока, останься с ними. Я кивнул на группу новеньких. Покажи все в здании. Сэм, со мной. Да, босс? Отреагировал мистер язык без костей, и мы двинулись на вторую, открытую половину базы. Сплайс, в который превратились тела убитых зомби, отсутствовал на своих местах. Значит, наши люди тут проходили и собрали его. Кроме того, вдалеке виднелось несколько свежеубитых мертвяков, тоже знак. «Но где же сами люди?» На этот вопрос ответил Сэм, который даже на ходу практически не отрывал глаза от оптики, рассматривая окружение. Он просто пихнул меня в бок локтем и сказал, «На крыше движения, на той, где я крылатой твари башку прострелил». «Да ну!» Я протянул руку к винтовке. «А ну дай!» Я навел оптику на ту крышу, о которой говорил Сэм, и действительно в густой тени антенны рассмотрел какое-то движение. Да не просто движение, а разбитое на несколько силуэтов, словно там шевелилось несколько людей. «Движение, говоришь?» Я выщелкнул из магазина первые два патрона и заменил их на картечь. «Пойдем поглядим, что там за движение».